Глава двадцатая Ведьма успела выспаться, перекусить и выпить кружку отвара, когда через стену, наконец, перевалился очень несвежий зомби. «Ого!» — сказала Инит, отпивая бодрящий травяной отвар. Уже сгустились сумерки, младшие дети легли спать, напоенные ромашковым чаем и молоком с медом, В принципе, раньше темноты и нет прорыва и не ждала. Силы некромантов хорошо действуют именно ночью. Ведьма оглянулась на сопящих малышей. Старшие не спали, внимательно зыркали из угла на проекцию, выведенную на дверь. Хорошо, что ее руны не передают звуки. И плохо. Планов нападавших не подслушаешь. Впрочем, вряд ли те болтают у стены, доставившие им столько неприятностей. Внезапно изображение мигнуло. Заработали руны, нанесенные на калитку, и хлипкую ограду розового сада. В сумерках охотники на ведьму и боевика осмелились зайти в дом прямо с улицы. Заметив появление нового окна, со своего места поднялся господин Кайлани. Взглянул на черных, лезущих через ажурную ограду, и хмыкнул. Инит вопросительно подняла брови. «Я не зря много лет служил в сыскном департаменте», — объяснил стряпчи. «Я умею защищать свой дом. Розы, скажем так, лишь опора и прикрытие для настоящего обитателя моего садика». Ведьма пробежала пальцами по зеркальцу, увеличивая изображение, и потом довольно хмыкнула. «Восхищаюсь вашей предусмотрительностью, мистер Кайлани! Ваш дом действительно крепость!» Ар шевельнул бровями, обозначая вопрос, и ведьма ткнула пальцем в ограду палисадника. «Ограда легкая, но эти завитки — руны! А еще, обрати внимание, — Садик устроен как бы в корыте. Наверняка эти доски изнутри проложены полосами меди с рунами, да и кирпичи украшены огненными знаками. Так и есть, — довольным тоном отозвался Стряпчий. Под розами прячется сизый тинник. Тварь, похожая на паука, жрет все, что не приколочено и трепыхается. Зомбака за неделю всасывает. В общем, тот еще медведь от магии. При этом почти не видим, не слышим и не уничтожим. Только где же вы такую зверюшку раздобыли, господин Кайлани?» «А его на меня натравили», — безмятежно отозвался Стряпчий. «Я ведь со службы ушел, но по старой памяти друзьям помогал, подсказывал. Где-то старые дела помнил хорошо». Вот и подкинули мне тинника в корзинке с саженцами роз. Маленького. Он вас тяпнул, а вы его накормили? Примерно, кивнул Стряпчи. Я его в садик стряхнул, в котором как раз кое-кто лежал. Тинник щул вас заботливой мамочкой, поняла ведьма, вспоминая старичка в полотняном пыльнике, спокойно подрезающего розы. «Может, и папочкой», — безмятежно отозвался старик. «Но больше он на меня не покушался, а друзья помогли мне устроить для него домик». «И кормушку», — закончила мысленно ведьма. Сизый тинник обычно жил в топях, прикидываясь полянкой, и жрал тех, кто попадал в болото. Мог и не жрать, припрятать для размножения. Мог просто облепить слизью и дать настояться. В любом случае такая тварюшка рядом с домом и инет бы заставила поволноваться. Но кто их знает, этих сыскорей ставших стряпчими? Первого черного, вступившего в сад, тинник не тронул. Наверняка Кайла не успел ему объяснить, что мальчишки, желающие стянуть цветок другой, не та добыча. Второй тоже спрыгнул на пружинищую землю довольно молодцевато. Третий, четвертый, пятый. Вот пятый и нырнул под землю резко и неожиданно. Его товарищи не успели ничего понять. Оглянулись, подпрыгнули, уцепились за дом, но еще одного слезнул коврик зеленой травы и стало тихо. Раскормили. Прокомментировала ведьма, торопливо щелкая пальцами, чтобы расширить окно наблюдения. Следующая компания Черных обошла полисадник стороной. Их прижгло рунами ворот. Ставни не открылись, отплевываясь огнем и серыми искрами незнакомой ведьме магии. К тому же ставни все же выходили на улицу, так что, не желая привлекать внимание соседей, посыльные рванули к заднему крыльцу. Сюрпризы там готовили все, даже Арестит руку приложил. Воин по своей давней привычке натянул везде, где мог, тонкие волосяные веревки, прочные и незаметные. Внезапное нападение может перепугать больше плеющиеся огнем руны. К этому времени через заднюю стену в сад пробрались зомби Парочка скелетонов и какие-то вовсе непотребные конструкты, в которых Инет с некоторой неуверенностью опознала магически созданных химер. «Если это тот же маг, который натравил на нас волкодавов и гарпи, вслух сказала она. Господин Кайлани оживился. «Не волнуйтесь, госпожа Заэ, крыша имеет защиту». «Вы меня удивляете все сильнее, господин Кайлани. Право, нас к вам привели сами боги». «Я очень долго наблюдал за людской жестокостью, глупостью и прочими проявлениями», — пожал плечами старик. «Крыша расписана рунами, отпугивающими пернатых. Плюс там есть острые прутья по краям, а люки и слуховые окна». Защищены рунными решетками и ставнями. Все закрыто. Ведьма молча поклонилась предусмотрительному старику и вернулась к наблюдению за передвижением захватчиков по территории. Парковая часть сада тоже преподнесла им сюрпризы. Оказывается, у господина Кайлани была установлена магическая сигнализация. На громкий ор. Прибыли стражники из городской службы правопорядка, вылезли из своих домов соседи. В общем, нападающим пришлось ретироваться, из чего ведьма сделала вывод, что отступники не успели подмять городок полностью. Когда у ворот появилась стража, господин Кайлани вышел из подвала через хитрый запасной лаз и пригласил бывших коллег осмотреть дом и сад, потому как он и сам не знает, от чего все сработало, да еще детей разбудило. Стражники прошлись по саду, ничего ожидаемо не нашли, но по просьбе коллеги раскидали амулеты оповещения, на том и простились. Стряпчий быстро юркнул в дом, запирая засовы а потом из подвала смотрел, как остатки зомби и скелетонов уползают с участка, обходя сработавшие ловушки. Видимо, связываться с официальными представителями королевской власти отступники опасались.